Глава 25. Петроний, после освобождения Лигии, не желая дразнить Цезаря, отправился вместе с ним и другими августианцами на палатин. Он хотел послушать, о чем там будут говорить и убедиться, не замышляет ли Тигелин чего-нибудь нового, чтобы погубить девушку. Правда, и она, и Урс находились теперь как бы под покровительством народа. И под угрозой всеобщего возмущения никто не дерзнет теперь поднять на них руку. Однако Петроний, зная о ненависти, которой горел к нему всемогущий префект Притории, вполне допускал, что тот, не будучи в состоянии открыто вредить, прибегнет к тайным уловкам, чтобы выместить злобу на его племянники. Нерон был зол и раздражен, потому что зрелище закончилось не так, как он надеялся. На Петроне вначале он не хотел и смотреть, но тот, не теряя обычного хладнокровия, подошел к нему со всей обаятельностью изысканного знатока красоты и сказал, «Знаешь, божественный, что мне приходит в голову? Напиши поэму о девушке, которую воля владыки мира освобождает от рогов дикого тура и отдает возлюбленному». «У греков чувствительные сердца, и я уверен, что их очарует такая поэма». Нерону, несмотря на раздражение, мысль эта пришлась по вкусу, по двум причинам. Во-первых, как тема для поэмы. Во-вторых, он мог прославить в ней себя, как великодушного государя. Он внимательно посмотрел на Петроне и сказал, «Да, ты прав, но удобно ли мне воспевать собственную доброту? Ты можешь не называть себя». «В Риме каждый узнает и так, в чем здесь дело, а из Рима вести расходятся по всему миру». «А ты уверен, что это понравится Вахае?» «Клянусь Полуксом», — воскликнул Петроний. Он отошел довольный. Теперь Петроний был уверен, что Нерон, жизнь которого была сплошным приспособлением действительности к литературным замыслам, не захочет портить темы, и этим свяжет руки и Тегелину» но это не изменило его намерение отправить Венеция из Рима, как только здоровье Лигии не будет служить препятствием к этому. Встретившись с Венецием на другой день, он сказал ему, «Увези ее в Сицилию. Положение таково, что со стороны Цезаря вам пока ничего не грозит, но Тигелин готов пустить в ход даже яд. Из ненависти, если не к вам, то ко мне». Венеция улыбнулся и ответил, Она была на рогах дикого тура, но ведь Христос спас ее. «Почти его гикатомбой», — ответил с оттенком нетерпения Петроний. «Но не заставляй его спасать Лигию во второй раз. Помнишь, как Иоу принял Одиссея, который пришел к нему просить во второй раз о попутном ветре? Боги не любят повторений. Когда здоровье вернется к ней, я отвезу ее к Помпонии Грициния». «Это тем лучше сделать, потому что Помпония лежит больная». Мне сказал об этом родственник Авлов Антистей. «Здесь тем временем произойдут такие события, что люди забудут о вас, а в наши дни наиболее счастливы те, о которых забыли. Пусть фортуна будет вам солнцем зимою и тенью летом». Сказав это, он покинул Венеция с его счастьем и пошел расспросить теокла о состоянии больной. Ей не грозила опасность. В подземельях, после истощения от тюремной лихорадки, ее убил бы гнилой воздух и невзгоды. Но теперь ее окружало заботливое попечение. И не только достаток, но даже изобилие благ. По совету Теокла, через два дня ее стали выносить в сад, окружающий дом Петрония, где она проводила долгие часы. Вениций украшал ее лектику анемонами и ирисами, чтобы напомнить ей Атриум в доме Авла. Укрытые в тени деревьев, они подолгу разговаривали, взяв друг друга за руки о прошлых муках и тревогах. Лигия говорила, что Христос нарочно заставил его страдать, чтобы обновить душу и поднять его к себе. Венеций чувствовал, что это правда, и что не осталось в нем ничего от прежнего Патриция, который не признавал иных прав, кроме своей страсти. Но в этих воспоминаниях не было горечи. Обоим казалось, что годы пронеслись над их головами и что страшное прошлое далеко позади. А теперь в их души снизошел мир, какого они не испытывали до сих пор. Новая жизнь, полная тишины и счастья, открывалась перед ними и принимала их. В Риме мог безумствовать и приводить в изумление весь мир Цезарь. Они, чувствуя на себе попечение в сто крат более могучей силы, не страшились больше ни его злобы, ни безумия, словно он перестал быть владыкой их жизни и смерти. Однажды при закате солнца они услышали доносившийся из отдаленных зверинцев рев диких зверей и львов. Когда-то эти звуки наполнили страхом душу Венеция, как дурное предзнаменование. Теперь они с улыбкой посмотрели друг на друга и стали смотреть на закат. Лигия была еще очень слаба, и без посторонней помощи не могла еще ходить. Часто она засыпала в тишине сада, а он сидел подле, и, всматриваясь в ее лицо, невольно думал, что это не прежняя Лигия, которую он увидел впервые у Авлов. Тюрьма и болезнь сильно изменили ее. Когда он встретился с ней, и потом, когда он пришел похитить ее из дома Мириам, Она была прекрасна, как статуя, и вместе с тем, как цветок. Теперь лицо ее стало почти прозрачным, руки стали тонкими, тело очень похудело от болезни, губы побледнели, и даже глаза стали менее голубыми, чем прежде. Златокудрая явника, приносившая ей цветы и дорогие ткани, чтобы прикрыть ей ноги, казалась при ней богиней-кипридой. Любитель красоты Петроний напрасно старался найти в ней прежнюю обаятельность и, пожимая плечами, думал, что эта тень с Елисейских полей не стоила стольких трудов, страданий и мук, которые истощили Венеция. Но Венеций, любивший Лигию от всей души, любил ее теперь еще сильнее. И, сидя около спящей и оберегая ее сон, он, казалось, оберегал весь мир.